Между тем, когда стало ясно, что бешенцев Израиль назад не пустит, напряженность на границах государства стала накаляться. Сначала беженцы из наиболее отчаянных стали по ночам переходить границу с целью воровства. Они же в бессильной злобе учиняли акты вандализма. Проникали эти люди на территорию Израиля из Газы и через Иорданскую границу. На их удивление... Отпор они получали от ослабевшей армии слабой. Тогда начались случаи грабежа и убийств. Видя такое палестинское рвение, египетские службы взялись за организацию и обучение диверсионных групп. На смену отдельным горячим головам, обуреваемых жаждой мщений, пришли хорошо подготовленные и оснащенные диверсанты. Всего за период 1951-55 годов 503 израильтянина погибли от рук этих диверсантов, пробравшихся из Иордании, 358 израильтян погибло от рук, египетских федаинов и 61 еврей был убит людьми, проникшими из Ливана и Сирии. Тогда, еще до Даяна, при Маклефе было решено создать антидиверсионный отряд «Командос» соединение 101. Командиром Маклеф захотел назначить Ариэля Шарона, отважного офицера, прошедшей войны. Шарон в свои 25 лет уже тоже вышел в отставку и был студентом университета. Ему снова пришлось надеть форму. Уже при Даяне Шарон создал прекрасный отряд и стал наводить ужас по ту сторону границы, отвечая смелыми рейдами на выловски арабских диверсантов. В 1953 году было очень напряженно. В Иерусалиме, Лоде, Хадере, Мишмара-Ялон, Квархессе и других местах евреи гибли от пуль и гранат. Жалобы и заявления по дипломатическим каналам оставались без ответа, как будто Машишаря посылал их на Марс, а не в ООН. В Ягуде в октябре еще при Бен-Гурионе была убита молодая мать с двумя маленькими детьми. Их убили спящими. Следователь установил, что убийцы пробрались из-за границы, из ближайшей арабской деревни. Ответным израильским рейдом поручили командовать Шарону. Помимо его 25 команд из 101, Ему придали 100 десантиков Перед заданием он встретился с Машедаяном. И начальник генштаба посоветовал Шарону на не лезть. Как же мне не лезть на рожон, если мы взяли 6 600, -600 килограмм взрывчатки? Удивился горячий Шарон. У деревни был пост Иорданской армии, а саму деревню охранял отряд самообороны. Израильтяне разделились соответственно на две группы. Одна вступила в бой с военным постом, вторая атаковала деревню. Дело было ночью, 14 октября. Перебив человек 10 оборонявшихся жителей, убив двух яорданских солдат, отряд Шарона вошел в деревню. По рации ему передали, что жители бегут по дороге прочь. Деревня выглядела пустой. Заложив взрывчатку, израильтяне начали методично взрывать дома деревни и за несколько ночных часов развалили 42 каменных дома. Вернувшись назад, Шарон доложил о 12 убитых арабах и лег спать. Новости он узнал по иорданскому радио. 69 убитых, в основном женщины и дети. Часть жителей, оказывается, просто попрятались по домам. Эти люди погибли под обломками. Какая трагическая ошибка. Новость о Киби разлетелась по всему миру. Молодого Шарона вызвал к себе Бен-Гурион. Взволнованного первой встречей с премьер-министром Шарона, Бен-Гурион обласкал и успокоил. Не имеет большого значения, что скажут о Киби в мире. Большое значение имеет это, как выглядит. Это в нашем регионе. А ведь это нам даст возможность продолжать жить здесь. Эта военная ошибка была первой, но не последней подобной ошибкой в долгой карьере Ариэля Шарон. Разумеется, многих диверсантов ловили и на территории Израиля. Соответственно, стал вопрос, что с ними делать. Так как речь шла о гражданах, о гражданах сопредельных государств или лицах без гражданства. Нужен был специальный закон, трактующий, как поступать с пленниками, если нет открытой войны так появился закон от 16 августа 54 года о предотвращении инфильтрации. Инфильтраторами, дословно просачивающимися, называли граждан или постоянных жителей Ливана, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Иордании, Ирака, Йемена, а также жителей не израильской части Палестины, которые проникли на территорию Израиля незаконно и тайно, начиная с 29 ноября 47 года. Не все инфильтранты были диверсантами. Многие арабы проникали в Израиль не с целью что-то там подорвать или кого-то зарезать, а по более мирным, ностальгическим соображениям. Поэтому к инфильтрантам причисляли и бывших палестинских граждан или жителей Палестины без национальности и гражданства, или с сомнительной национальностью, которые за указанный период покинули свое обычное место жительства в районах, ставших частью государства Израиль, перебравшись за его пределы. То есть, еще раз очень серьезно намекалось, что беженцам в Израиль возвращаться не следует, тем более в обход пограничных дозоров. Исправлять промахи пограничникам решили следующим образом. Попался в первый раз 5 лет тюрьмы и или 5000 лир штрафа, пункт 2 упомянутого закона. Попался во второй 7 лет тюрьмы, 7000 лир штрафа, закон 3, пункт 3. Если же араб попадался в вооруженным и в компании или в компании с вооруженными людьми, то он гремел в тюрьму на 15 лет. Наконец, если инфильтрант, инфильтратор попался вооруженным стрелковым оружием, да еще и взрывчатку на себя тащил, его ожидал пожизненный срок. Пункт 4. И уж тем более пожизненное заключение он получал, если он уже успел что-то взорвать. Пункт 5. Закон утвердили, Маши Шарет как премьер-министр, Пинхас Лавон как министр обороны и президент страны Ицхак Бен Цви. Теперь у Израиля появилось юридическое обоснование задерживать и сажать в тюрьму всех этих диверсантов. Премьерство Шарета было недолгим. В стране царило фактически двоевластие, так как Бен Гурен в перерывах между кормлением овец и мытьем в посуды на кибуцной кухне продолжал руководить государством. К нему за советом ездили министры, члены КНС, для которых он и только он продолжал оставаться авторитетом. При всей дипломатичности Шарета отношения СССР у Израиля как-то все-таки не складывались. В 1953-м в Тель-Авиве открылась биржа ценных бумаг. В Советском Союзе окончательно поняли, что, что социалистическим Израиль не станет. 8 декабря 52 -го года правда заклеймила гнусную цепь злодействия преступлений в связи с процессом Сланского в Праге, в ходе которого генеральный секретарь Чехословацкой коммунистической партии обвинялся в частности в заговоре с Израилем и сионистскими и еврейскими организациями с целью свержения коммунистических режимов Чехословакии и соседних стран. Сланский, еврей по происхождению, был приговорен тогда к смерти. 13 января 53 года в прессе Советского Союза появило, было опубликовано официальное сообщение о деле врачей, согласно которому большая группа врачей-евреев обвинялись в попытке отравить Сталина в соответствии с указаниями, полученными якобы от еврейских и сионистских организаций. Через неделю Муша Шарет выступил в Кнессете с заявлением в связи с делом врачей. Русский перевод Варшавского, 1994 год. Государство Израиль не может молчать, когда какие-либо политические силы предпринимают попытку опозорить имя еврейского народа, что представляет опасность для множества проживающих там евреев. Правительство Израиля всегда рассматривало дружеские отношения с Советским Союзом как одну из основ своего международного положения и высоко ценило их значение для всего еврейского народа с глубоким сожалению и беспокойством, Наблюдает оно за официально развернутой в Советском Союзе антисемитской клеветнической кампанией. Это не мешало торговле между двумя странами. В 1953 году торговые делегации СССР и Израиля определяли приоритеты. Израильская делегация включала представителей компании «Делек» и «Совета по Цитрусову». Переговоры продолжались месяц. В декабре 1953 завершились подписанием первых двусторонних соглашений об импорте советского мазута и сырой нефти, 6 декабря 1953 года и об экспорте израильских цитрусовых и бананов в начале января 1954. Эти соглашения продлевались, расширя расширялись в течение еще трех лет и были аннулированы советскими властями в одностороннем порядке вследствие Синайской кампании 1956 года. В дальнейшем, на протяжении всего периода существования дипломатических отношений между двумя странами, прямые торговые связи между ними возобновлены, возобновлены не были. Шарет как мог старался утвердить Израиль на международной арене, но на арене внутренней у него назревали проблемы. Два тяжких скандала случились в это время, за время его премьерства, и после второго Шарет подал в отставку. Первый скандал случился в 1954 году в военном министерстве. У Шарета и до этого скандала с троицей Лавон Даян Терес были довольно натянутые отношения, Так как они просто в грош не ставили, премьер-министр, все оборонные вопросы решали сами. Но вот, настал момент, когда в самом министерстве дела из рук пошли вон плохо. Энергичный и увлекающийся Лавон, не будучи профессиональным военным, стал отдавать военные приказы. Чего кадровый военный Даян терпеть уже не мог, и как начальник генштаба не терпел. В военном министерстве был отдел разведки, работой которого Лавон тоже горячо интересовался. Разведчики же были более всего озабочены Египтом. В 1952 году король фарок был свергнут группой офицеров. Король проиграл войну с Израилем, развелся с женой, не имел наследник опустошил казну, не смог полностью освободить страну от биртанского контроля, поругался с религиозными лидерами из-за своего фреольного образа жизни, не имел поддержки в арабской лиге. И вот революция. Бен-Гурион тогда пожелал процветания свободным независимым прогрессивному Египту и предложил новому руководству страны руку дружбы. Но египтяне ее не приняли. В 54 году премьером, а с 56 президентом Египта стал один из них, харизматичный молодой полковник Гамаль Абдель Нассер, которого в Израиле и в мире вообще считали экстремистом. Нассер познакомил арабский мир с социализмом. В 54-м Он провел земельную реформу, которую после скопировали многие арабские страны. Он пытался национализировать банки, страховые компании, промышленные предприятия. Однако насер всегда подчеркивал, что его социализм – это арабский социализм, а не марксистский. Реалист по натуре Араб Нассер видел, что арабское общество остается сугубо религиозным, а посему социализм атеистический и отделение религии от государства здесь не пройдет. Поэтому новый египетский лидер называл свой социализм «социализмом правоверных». Египет постоянно донимал Израиль запрещениями прохода израильских судов или судов, направляющихся в Израиль по Суэцкому каналу. Наконец, появились предвестники вывода английских войск из зоны канала. И тогда опа, опасались разведчики и стратеги, канал для Израиля вообще будет закрыт. Командовал израильской военной разведкой, Полковник Беньямин Джибли за 51-53 ему удалось создать в Египте сеть агентов из местных евреев, которыми руководил израильский резидент. В 54-м году в июле они получили задание начать взрывать бомбы в кинотеатрах, библиотеках и, по возможности, в английских и американских учреждениях, предполагалось создать у англичан и американцев впечатление, что Египет не сможет обеспечить безопасность судоходства по Суэцкому каналу своими силами, а следовательно выводить войска из Египта нельзя. Египтяне, однако, довольно быстро арестовали всю сеть, кроме мистически уцелевшего израильского резидента. И судебный процесс над еврейскими шпионами был очень бурным. Двоих казнили, один покончил жизнь самоубийством во время следствия, остальных осудили на сроки от 7 лет до пожизненного. В глазах англичан и американцев Израиль и подавно ничего не выиграл. Маша Шарет ничего о подвигах разведчиков не знал. Но и он понял, что вся операция была организована отвратительно. Тогда он стал разбираться, и целая комиссия вместе с ним, кто отдал приказ взрывать эти бомбы в Каире и Александрии. Пинхас Лавон сказал, «Я знал отдельные детали, но приказа акции начинать не давал». Полковник Джибли сказал, «Лавон знал все, так как я ему все доложил и получил одобрение». Лавон сказал, Джибли получил мое одобрение задним числом, когда первые взрывы уже гремели, а приказа я не отдавал. Письменного или зарегистрированного устного приказа Лавона не было. Комиссия, комиссия Ульшана Дори, доказать ничего не смогла. Лавон злился и хотел уволить под горячую руку и Джибли, и Переса, последнего как директора министерства, но за Переса заступился Шарет. К тому же Бен-Гурион в частной беседе с руководством Мопай высказался за уход Лавона. Сейчас-то мы знаем, что Бенгурион злился на Лавон еще из-за того, что тот закрыл любимое детище лидера МАПАИ, ядерную программу Министерства обороны. Но тогда слух об этом сказано не было. Как бы то ни было, в результате Лавон подал в отставку сам. А вопрос, кто отдал приказ, так и повис в воздухе. Благоразумный Мошадаян в это дело вообще замешан не был. На освободившееся место министра обороны, к радости всего Израиля, вернулся Бен-Гурион, загорелый и посвежевший. Он снова сделал ядерную программу национальным приоритетом и к радости Переса и Бергмана возродил Махон-4. Став министром обороны, Бен-Гурион озаботился не только атомной бомбой, но и всей армии в целом. Еще в период премьерства шарета он разработал объемистый кодекс военной юриспруденции, который был утвержден в качестве закона 21 июня 1951 года. Этот закон включал в себя военный и уголовный кодекс, и процессуальный кодекс, и положение о военно-полевых судах, и многое другое. Если в гражданском кодексе смертной казни практически не было, кроме как нацистским преступникам, то в военном кодексе солдат, который постыдно сдался или постыдно оставил перед лицом врага вверенное ему для обороны место, или сознательно помогал врагу оружием или боеприпасами, или сознательно скрывал врага, или будучи в плену, Добровольно помогал вражеским силам или предательски покинул место боя, или предательски вступал в сношение с врагом и тому подобное, приговаривался к смертной казни. Если же солдат постыдно сдавался врагу или сбегал, но не сотрудничал с врагом, ему грозило 15 лет тюрьмы. Такой же срок грозил и солдату или группе солдат, поднявших мятеж против своего командования. Если солдат попадал в плен по глупости, из-за отсутствия должной осмотрительности, или из-за пренебрежения собственными обязанностями, то, вернувшись из вражеского пледа, он мог сесть уже в родную тюрьму на срок до 7 лет. Наконец, обычная инсубординация, то есть неподчинение конкретному приказу, влекла за собой тюремное заключение до 3 лет. Если солдат ударил командира, 2 года тюрьмы. Если солдат ударил солдата, год тюрьмы. Жестко регулировалось поведение солдата на вражеской территории. Мародерство каралось 10 годами. Изнасилование 20-ю, групповое пожизненным заключение. И год тюрьмы за воровство армейского имущества. Дезертир сажался за решетку на 15 лет, симулят, симулянт на 2 года.